Глава сорок вторая. Каждое утро перед школой жена заплетает дочери косички, а перед сном муж читает ей Аню из зеленых мезонинов. Они переживают за дочь, оба переживают. По вечерам та пишет длинные письма своей любимой кукле и опускает их в коробку от салфеток, которую прячет под кроватью. Когда они спрашивают, почему она плачет, дочка отвечает: не хочу об этом говорить. Муж решает научить ее свистеть, и жена слушает, как они стоят за домом и свистят. У жены все еще остался план Б. Всегда можно присоединиться к Амишам, думает она каждый раз, когда они проходят мимо Амишей. Они решают подарить щ е н к а дочке на день рождения. Дочка в восторге, но у ж е н у это событие выводит из равновесия. А нельзя его вернуть? – спрашивает психотерапевтка, и голос ее почему-то звучит встревоженно, даже слишком. Верните его. Нет, отвечает жена. Щенок единственная радость для дочки. Тогда с о ж а и т е его в клетку, советует психотерапевтка. Почаще. Иногда муж говорит, что пошел искать дрова, но потом жена видит, как он стоит на краю поля и курит одну сигарету за другой. А она иногда вспоминает своего бывшего, но не пытается искать его в интернете. Однажды утром жена и щенок идут на прогулку. Тот убегает и возвращается весь в репениках. й она снимает репейники и снова отпускает щ е н к а она и забыла, какое здесь бескрайнее небо. она догоняет щ е н к а тот нашел какую-то мертвечину и ест. фу! кричит она. фу, фу! ченок бросает трупик на землю и машет хвостиком. но потом возвращается на то же место и изваливается в тухлятине. не пей, не думай. жена и муж ведут щ е н к а к ветеринару на прививку. Снова проезжают мимо Holiday Inn. В этот раз жнее е удается смолчать, но она чувствует, что он заметил ее смущение. Через некоторое время он включает радио. Щенок облизывает руль. К их удивлению, у ветеринара он ведет себя хорошо. Не писает на пол, не кусает их за руки, когда они его держат. Правда, потом, когда они приезжают домой, он встает на задние лапы и пьет из унитаза. Тем вечером у жены дрожат руки. Дрожь никак не проходит. Она идет в темное поле, чтобы сбежать от всего этого. Но дочка видит ее и бросается следом. Мама, кричит она, мама, ты куда? Тогда она принимает таблетки, которые прописал врач. Руки перестают дрожать. Уже не хочется лечь посреди улицы и лежать. Но мозг по-прежнему брыкается. На парковке у магазина в двух городках от их дома она рыдает как клоун. Уткнувшись лбом в руль.